Говорят, что все трудности в жизни посылаются нам, чтобы мы обратились, пришли к Богу. Ведь когда все хорошо, нет никаких проблем, человек расслабляется, становится ленивым и присыщенным, ему ничего не нужно, он не замечает проблем других. Мария, когда не стала родителей, каждый день на протяжении года бегала на кладбище, искала поддержку у могильных холмиков, словно любимые еще рядом. Она потеряла маму, отца и брата Гришу потому что с уходом родителей общение с ним совсем оборвалось. Но ей было с кем разделить горе. Виктор слушал её и утешал, как мог. Но теперь и его не стало. Казалось бы, самое время найти общий язык с дочерью, утешить друг друга и поддержать, но нет. Они и после ухода Виктора не понимали друг друга сильнее, чем незнакомые друг другу люди. Пропасть между ними разразилась ещё больше и только внучка была веревочным мостиком между этими родными чужими людьми. А к кому обратиться, если ни с кем из людей уже невозможно разделить свое горе? Кто утешит? Мария долго сопротивлялась, пережила много тяжелых потрясений. Но только после смерти мужа все-таки стала ходить в храм и покупать домой иконы, лампады, свечки. До этого у нее были только две старые иконы, доставшиеся от матери, Теперь вера была ее единственным утешением. Вспоминала, как их в молодости в СССР настраивали против религии. Ведь тогда они практически ничего не знали, информация была под запретом. А сейчас все открыто, изучая не хочу. Но пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мария стала водить с собой в храм и маленькую внучку на самые важные богослужения. Ника, когда вошла в храм и увидела огромный алтарь со множеством икон, строго взирающих на нее сверху, почувствовала страх и трепет. Конечно, служба была ей скучна и непонятна, как и любому ребенку и многим взрослым, которые только начали ходить. Любимым занятием девочки было ходить по храму и задувать маленькие свечки, а также протирать подсвечники. Каждая праздничная служба была особенной. Рождество волшебное, волнующее. Пасха вначале очень скорбная, а потом настолько радостное и светлое чувство вызывало в ее детской душе, А потом Мария, Оксана и Ника ходили на кладбище в этот день, наполненные огромным количеством счастливых людей. Каждый прохожий радостно говорит тебе при встрече «Христос воскресе», а ты ему воистину воскресе. И хоть внучка до конца не понимала смысла, но душе было радостно и мирно. А как ей было интересно получать от всех разноцветные яйца, украшенные разнообразно. У кого рисунками, у кого-то наклейками, золотыми узорами или аскетичные. Крашеные луковой шелухой. На троицу тоже невероятная для ребенка служба. Весь храм наполнен запахом леса и украшен травой и молодыми березками. Мария научила внучку на ночь молиться, когда ложишься в кровать читать про себя молитвы. И хоть девочка никогда толком не понимала их значения, она делала это каждый день, даже когда были сомнения по поводу веры.